Глава 16. Стукач. 1994 год. Март. Москва. Улица Шаболовка. РОП. 1820. Оперативники Максим Калинин и Сергей Мальков прибыли в здание РОП спустя два часа после того, как ими был задержан человек, имеющий при себе пистолет ТТ. До этого они успели доставить задержанного в ближайшее отделение милиции, где был составлен протокол об изъятии оружия и проведен первоначальный допрос. Задержанному было 27 лет, звали его Георгием, и он происходил из солнечной Грузии. Никакой иной информации оперативники получить от Георгия не смогли. Парень просто молчал, ссылаясь на то, что показания будет давать только в присутствии адвоката. Тогда Сергей решил доставить задержанного в роб. Максим предполагал, что Сергей решил заставить Георгия признаться в своей причастности к криминальным делишкам Атари, получить от него компромат на хозяина, но он ошибся. Доставив Георгия в роб, Сергей повел себя до нельзя странно. Он не только не пытался расколоть Георгия, но даже не упоминал при нем имени Атари. Максим был совершенно сбит с толку. Тактики своего напарника он не понимал и никак не мог разобраться в том, что происходит. Когда к допросу приступили другие оперативники, Максим выскочил вслед за Сергеем из кабинета. «Послушай, я ничего не понимаю!» – воскликнул Максим. «Почему вы не выуживаете из него информацию об Атаре?» «А зачем мне это нужно?» Удивленно вскинув брови, ответил Мальков. «Наоборот, мы должны показать этому Гоге, что знать ничего про Атаре не знаем и ведать не ведаем». «Тогда для чего же мы его задержали?» не унимался Максим. Сергей хитро улыбнулся. «Во-первых, мы поставили себе плюс в работе, раскрыли преступление. А во-вторых, мы его сейчас поместим к наседке» к кому удивленно переспросил максим есть у нас один информатор стукачок его еще здесь на сеткой называют я георгия сейчас повезу на петровку в ивс а там его уже будет поджидать информатор посидят в одной камере поговорят за жизнь глядишь какая-нибудь информация и всплывет а что же Сатари делать а что с ним делать удивленно переспросил сергей да не кипишись ты так. Я думаю, что Атари сам у нас появится завтра. Максимум – послезавтра. Придет похлопотать за своего землячка? Или еще кем он ему приходится? Ну, придет. А дальше-то что? А дальше мы увеличим цепочку еще на одно звено, сказал Мальков и заспешил в кабинет начальника. Максим так и не проник до конца в хитроумные планы Сергея, но посчитал за лучше положиться на опыт начальника. Мальков пробыл у начальства довольно долго. Они закрылись в кабинете вдвоем и долго о чем то говорили. Максим не знал, что ему делать дальше, поэтому сел в приемный на стул и стал терпеливо ждать появления Малькова. Через некоторое время в комнату заглянул подполковник Рыбкин и первым протянул руку Максиму. «Ну что, сыщик, с почином тебя! С первым задержанием!» – сказал он, дружелюбно улыбнувшись. «Тут такое дело. Ты возьми все документы». «Протокол задержания, протокол изъятия, все, что полагается. И слетай в районную прокуратуру за санкции на арест вашего задержанного. А после...» Рыбкин сделал небольшую паузу. «Внеси в компьютер номер ствола и все его установочные данные. Естественно, в раздел по Атаре. Сделаешь?» Подполковник по-отечески похлопал Максима по плечу. Тот утвердительно кивнул головой и отправился выполнять задание. Отсутствовал Максим около двух часов, зато с поручением справился и вернулся с санкцией на арест. Он вручил ее Рыбкину, а сам пошел заносить в компьютер информацию об Атаре. Покончив и с этим заданием, Максим решил передохнуть и отправился к себе в отдел. Подойдя к двери, Максим подергал ручку и с удивлением обнаружил, что дверь заперта. За дверью слышались голоса, значит, кто-то из сотрудников решил отгородиться от внешнего мира. Только вот зачем? Максим постучал, но на стук никто не откликнулся. Максим не собирался стоять весь остаток рабочего дня под дверью и поэтому снова заколотил в дверь, теперь уже довольно громко и настойчиво. На этот раз его услышали, и вскоре дверь открылась. Зайдя в комнату, Максим увидел, что все сотрудники его отдела сидят за столом на котором пузырились бутылки с водкой и пивом, и стояли тарелки с нехитрыми закусками в виде бутербродов и тех полуфабрикатов, которые можно было купить в соседнем магазине. «О, главный сыщик подоспел! Чего стоишь? Заходи!» – воскликнул Мальков. «Садись, с нами пить будешь! Между прочим, за свой же почин! Если разобраться, то это ты нам стол накрыть должен был! Да уж ладно!» Мальков был уже явно на веселье а от того язык его заплетался. Максим взял стакан и присоединился к компании. «Но я же за рулем», – вспомнил он. «А ты чуть-чуть выпей. Если что, от гаишника отобьешься. Только ты его сразу не пугай», – пьяненько усмехнулся Мальков. «Кого?» – не понял Максим. «Гаишника. Если он тебя остановит, не пугай своей ксивой. А то у тебя вид иногда бывает не лейтенанта, а полковника». Все присутствующие за столом дружно засмеялись. Немного выпив, Максим посмотрел на часы. До конца рабочего дня остались считанные минуты, однако ребята не спешили расходиться по домам. Выпив еще, народ окончательно развеселился. Оперативники начали травить байки из своей оперской практики, перекрикивая друг друга и остервенело звеня стаканами с водкой. Воспользовавшись всеобщим весельем и непринужденной обстановкой, Максим повернулся к Малькову и спросил, «Что с нашим задержанным?» «С задержанным сейчас активно работают», ответил Сергей, безуспешно пытаясь подцепить вилкой жирную шпротину. Рыбка всякий раз срывалась с вилки и падала обратно в свой наполненный маслом водоем, где ее поджидали еще не съеденные товарки. «Кто?» – спросили одновременно Алекс с Юрий, оторвавшись от увлекательной беседы о преимуществах работы в РОПе. «Как кто? Наша на сетка» ответил Мальков, оставив безнадежные попытки выудить уже однажды пойманную рыбу. «Лёха? А что, он опять на петрах сидит?» – удивился Олег. «Да, его снова замели. По-моему, опять за наркоту», сказал Мальков и принялся за бутерброд с паштетом, добыть который оказалось не в пример легче, нежели шпротину. «Кто он, этот ваш информатор?» – поинтересовался Максим. «Много знать будешь? Скоро состаришься!» С умным видом заявил Мальков, продолжая пережевывать бутерброд. «Да ладно тебе, парень-то наш. Может, ему с Носедкой тоже придется работать?» Перебил Сергея Юрий. «Слушай сюда, молодой!» Обратился он к Максиму. «Леша этот, по фамилии насеткин наркоман. Со стажем, нужно сказать, наркоман. Время от времени наши ребята отлавливают его и арестовывают за хранение наркотиков. Не знаю, то ли дурак он совсем этот Леша. То ли нравится ему у нас, да только наркотики у него находят с невероятным постоянством». Юрий рассмеялся. «Первое время мы его так просто брали. Нечего шататься и молодежь совращать. А теперь умными стали. Как только ребята наши Лешу берут, сразу везут его в ИВС. Там теперь наш Лёша задание выполняет. Снимает информацию с тех задержанных, которые сами говорить с нами не желают. Отрабатывает Лёша таким образом 20-30 суток, а после его отпускают». «Как же так? Почему его отпускают?» – возмутился Максим. «Он же преступник, а вы вместо того, чтобы его посадить, снова его на свободу отпускаете, а он опять за свое принимается. Не понимаю». «А что тут понимать?» – удивился Юрий. «Дураку понятно, что нам выгоднее время от времени отлавливать Лёшу и использовать его в качестве информатора, нежели посадить его за решетку. Тем более у нашего Лёши на сетке неплохие связи». Он достаточно известная фигура в криминальном мире. Знакомство водит со многими авторитетами и ворами в законе, потому как дурью их снабжает. Понятно, протянул Максим. А как же интересно, этот ваш Леша Наседка информацию выуживает. Вот, например, Георгий, которого сегодня взяли. Он ведь вообще говорить отказывается, на отрез. Никаких показаний от него мы так и не добились. О, -о, -о, -о хитро улыбнулся Олег. У Леши свои методы работы. Он просто мастер своего дела. Завтра Лёша объявит, что его выпускают. И ваш задержанный сам попросит его передать маляву или позвонить кому надо, известить о том, что его задержали. А нам только того и надо», – вклинился в разговор Сергей, наливая в стакан Максима новую порцию водки. «Так что завтра давай с утра пораньше на Петровку. К ИВС подъезжай. Будем Лёшу выпускать», – добавил он, изящно покачивая полупустой бутылкой водки. Утром следующего дня Максим, предъявив удостоверение дежурному, прошел во дворик, примыкавший к зданию ГУВД Москвы. Пройдя под арку, он подошел к ИВС, изолятору временного содержания. У входа его уже ждал невеселый похмелья Сергей. «Опаздываешь», — хмуро изрек он, взглянув на часы. «Так вроде мы в десять договаривались встретиться», — обескураженно сказал Максим. «Ну и что? Я все равно здесь уже полчаса торчу», — безапелляционно заявил Мальков. Максим понял, что спорить с похмельным Мальковым бесполезно, и поторопился перевести тему разговора. «Как там наша наседка?» – жизнерадостно поинтересовался он. Все путем. Сергей протянул Максиму листок бумаги. Это была ксерокопия некой записки, напечатанной на небольшом листке, явно вырванном из ученической тетради. Текст был адресован какой-то Ольге. Ей предписывалось позвонить небезызвестному Атаре и сообщить ему о том, что Георгий задержан ментами со стволом и в данный момент находится в ИВС на Петрах. дело его ведут операропа, Были названы фамилии и имена Максима и Сергея. «И что из этого следует?» – спросил Максим, возвращая листок. «А то!» – Мальков многозначительно поднял указательный палец. «Знаешь, чей это телефончик?» «Чей?» «Да той самой Ольги!» «Вдовы воров в законе компаса, с которой мы с тобой на заправке встретились!» «Да ты что?» – удивился Максим. «Вот так вот, Максим, видишь, какая у нас с тобой ниточка появилась!» «И что мы будем с этой ниточкой делать?» «Погоди, напарник, не торопись. Тебе бы все сразу что-нибудь делать. Тут ситуация интересная складывается. Торопиться не следует. Нужно все хорошенько обмозговать», – сказал Сергей. В этот момент возле оперативников затормозила черная «Волга» с синим маячком на крыше. Окна ее были затемнены, а на номерном знаке красовалось три нуля. Дверь машины открылась, и оттуда вышел мужчина в дубленке и андатровой шапке, из-под которой кое-где выглядывали седые волосы. Мужчина оглядел оперативников и сделал несколько шагов им навстречу. «Какие люди! Да еще и без охраны!» «Сергей, тебя сразу и не узнать!» – пробасил мужчина. «Здравия желаю, товарищ генерал!» Приветствовал подошедшего Мальков. Максим тоже кивнул головой. «А это кто?» спросил генерал, глядя на Максима. «Это мой напарник, Максим Калинин». «Новенький, что ли?» спросил генерал. «Ага», — коротко ответил Мальков. «Ну, как в конторе служатся?» продолжил разговор генерал и, не дождавшись ответа, спросил. «Нас не забываешь, надеюсь? А здесь вы что делаете?» «По делам. ВВС приехали». Уклончиво ответил Мальков. «Не жалеешь, что ушел от нас? А то возвращайся. Тебе всегда рады будем. Работа у нас навалом». «Так и у нас хватает», — ответил Сергей. «Вы уж как-нибудь без меня». «Что ж, не хочешь, как хочешь. Насильно, как говорится, мил не будешь», — ухмыльнулся генерал. «Ну, бывай, свидимся еще». Генерал развернулся и зашагал ко входу в ВВС. «Кто это?» спросил Максим, когда он удалился на порядочное расстояние. «Это генерал Богданович, заместитель начальника московского ГУВД», ответил Мальков, провожая генерала взглядом. «А тебя он откуда знает?» – не унимался Максим. «Так я же раньше на Петровке работал, в Уголовке, вместе с Ушаковым в отделе». «И этот Богданович тоже там работал?» «Нет, он курировал нашу службу». «Холёный генерал», – улыбнулся Максим. «А как же, красиво живёт». Откуда же у него деньги на красивую жизнь? «Слушай, сыщик», — оборвал Максима Мальков, «ты слишком много вопросов задаешь. Нашим генералам нужно доверять. Из чего ты, собственно, взял, что у него много денег? Так и обувь у него дорогая, и костюм, и дубленка. У него жена, говорят, в банке где-то работает. А там, сам понимаешь, зарплата по боли генеральской будет. Оттуда у него и деньги». Максим замолчал, переваривая информацию. «А что, мы сегодня работать не будем?» – спросил он через некоторое время, переводя разговор на другую тему. «В каком смысле?» – удивился Мальков. «Мы вроде уже работаем». «Нет, я не это имею в виду. Я о том, будем мы следить за Атари или нет». «А что толку? Не волнуйся. Он скоренько сам к нам приедет. К Ушакову или к его заму. Будет ходатайствовать по поводу своего дружка Георгия. Тогда уж, когда наши начальники ему откажут». Мы и начнем выискивать те связи и тех людей, которых Атари будет просить об освобождении своего человека. Сейчас мы займемся нашей девушкой, сказал Сергей, подмигнув Максиму. Дойдя до ближайшего телефона автомата, Максим набрал телефон Ольги. После недолгого разговора о том о сем договорился с девушкой о встрече. Встретиться решили у нее в квартире. — Послушай, Калина, придется тебе со мной поехать, сказал Сергей, повесив трубку на рычаг. «Зачем я-то туда поеду?» – удивился Максим. «Тебя ведь пригласили». «Знаешь, братишка, ты подстрахуй меня на всякий случай. Будешь знать, где я нахожусь?» «Я вообще не понимаю, зачем тебе с этой Ольгой встречаться?» «Причин тут несколько. Во-первых, хочу пробить ситуацию, узнать, что и как. Может, что-нибудь выясню у нее. Во-вторых, если она получила записку от Георгия, то наверняка попробует через меня действовать». Может, Атарика подтянет, может еще кого-нибудь из его окружения. Она ведь не знает, что я работаю в конторе, которая задержала Георгия. До сих пор думает, что я в уголовке. А самое главное, мне по зарез нужно узнать, какая между Ольгой и Георгием связь. Зачем тебе это надо? Нас с тобой все, что связано с именем Атари, должно интересовать. Отрезал Сергей, не желая пускаться в дальнейшее рассуждение. Вернувшись во двор ИВС. Мальков с Максимом дождались какого-то срочно понадобившегося Сергею человека. Для разговора с ним Мальков отошел в сторонку, поэтому Максим ни слова не слышал из того, что они говорили. Ясно было только, что отношения между Сергеем и этим высоким майором довольно натянутые. Через несколько минут Сергей расстался с майором, и они с Максимом направились в район станции метро «Бауманская», где в одном из сталинских домов в шикарной трехкомнатной квартире. Жила вдова вора в законе Коли Компаса Ольга. Оставив машину у подъезда, Сергей объяснил Максиму, где он будет и куда, по его расчетам, выходит окна квартиры Ольги. «А теперь, сыщик», – сказал Сергей, – «возвращайся на базу и жди моего звонка. У тебя пейджер работает?» «Работает», – Максим взглянул на черную коробочку, прикрепленную к поясу. «Батарейки свежие. Недавно купил. А почему ты спрашиваешь?» «Да вечером придется, наверное, поработать». От дальнейших расспросов Максим воздержался. «Что ж, работать так работать. Придет время, узнает, в чем дело». Простившись с Сергеем, Максим сел в машину и поехал в сторону Шаболовки. Как только он приехал в Роб, его тут же вызвали к начальнику. Рыбкин сидел в кабинете в полном одиночестве. Едва Максим успел закрыть за собой дверь, начальник вперил в него суровый взгляд и спросил. «Где вы с Мальковым шляетесь?» «Мы в ВВС были. А что случилось?» Переминаясь с ноги на ногу, спросил Максим. «А Мальков где?» Не удосужился ответить на вопрос Рыбкин. «Мальков встречается с агентом», пролепетал Максим. «Знаем мы эти встречи», раздраженно фыркнул Рыбкин. «По бабам, небось, опять шляется». «Нет, товарищ подполковник, как можно?» Попытался оправдать напарника Максим. «Ага, ты его еще выгораживай теперь», пробурчал Рыбкин. «Иди к себе в отдел и займись работой!» В отделе никого не было. Максим уселся на свое место и устало уронил голову на руки. Он едва не задремал, но вовремя услышал шаги за дверью и успел принять подобающий вид. Дверь открылась, в комнату заглянул Рыбкин. «А где все?» – спросил он. Максим пожал плечами. Рыбкин что-то неразборчиво пробурчал себе под нос об отношении к работе некоторых сотрудников. «Вот, держи!» Он протянул Максиму листок бумаги. «Отзвони всем на пейджеры и радиотелефоны. Пусть к концу рабочего дня в конторе появятся. Есть работа. Всю информацию передавай от моего имени. Приступай немедленно». Рыбкин скрылся за дверью до того, как Максим успел что-либо ответить. Максим принялся обзванивать ребят. Прошло немного времени, и люди стали постепенно подтягиваться в отдел. Вскоре подъехал и Сергей. «Ну что, как ты?» – спросил Максим. «Все в порядке. Есть кое-какая информация. В общем, поработал хорошо». Хитро подмигнул мальков Максиму, не переставая поглаживать себя по животу. Максим подумал, что, быть может, Рыбкин и не был столь уж далек от истины. Возможно, между ним и Ольгой действительно что-то есть. Через некоторое время в отдел снова заглянул Рыбкин. Увидев, что на этот раз все в сборе, он удовлетворенно хмыкнул. «Ну что, все здесь?» – спросил он. «Все, кроме Николая. У него сегодня отгул за вчерашнее ночное дежурство», ответил Юрий. «Ладно, пусть отдыхает. Ребята, сегодня придется поработать. Около полуночи мы будем проводить мероприятие. Зачистку по городу. Казино одно трясти будем». «Какое?» – спросили одновременно несколько человек. «Пока секрет. Все детали узнаете позже», ответил Рыбкин и исчез в дверном проеме. Первым тишину нарушил Олег. «Не бойся, казино Атари трясти будем», – предположил он. «После личной встречи в отместку разнесут его рулетку». Но ни Максиму, ни Сергею так и не пришлось участвовать в облаве казино. Спустя 15 минут их вызвал к себе Селиверстов. Он дал указание ехать в казино «Золотой рояль» и проследить, когда Атари покинет это заведение, и сразу же доложить об этом в штаб. Через несколько минут служебная машина с Мальковым и Калининым уже стояла недалеко от входа в казино «Золотой рояль». Сергей то и дело поглядывал в прибор ночного видения, придирчиво разглядывая всех входящих и выходящих. «О, смотри!» – время от времени восклицал Мальков. «Такой-то пошел! Опять нечестно заработанной бабки проматывает!» Что и говорить, у Малькова было много знакомых среди посетителей казино. Почти всех их он знал по неоднократным задержаниям и арестам. Наконец, часа через два после начала дежурства, Сергей протянул бинокль Максиму. «А вон, полюбуйся, Атари выходит». Максим взглянул в окуляры. Возле дверей казино он увидел мужчину плотного телосложения, без головного убора. Его провожал человек, судя по униформе служащий казино, и еще несколько бугаев, профессию которых, глядя на их бычьи шеи и бритые лбы, спутать было невозможно. Это была личная охрана Атари. Пожав руку провожающему, отарисил в джип, стоящий недалеко от казино. Во вторую машину погрузилась его охрана. Небольшой эскорт тронулся и через 2-3 секунды уже скрылся в темноте. «Жми за ним», – сказал Сергей, отбирая у Максима прибор. Сам он включил рацию. «Объект покинул заведение. Направляемся за ним в район Хорошевки», – передал Мальков в штаб. На другом конце Сергей услышал голос подполковника Рыбкина. «Понял тебя». «Сопровождайте до конечной точки!» в конечной точке путь исследования Атари оказалось не что иное, как подмосковный поселок Успенское. Проводив объект до въезда в дачный массив, оперативники подождали еще минут 15-20 на случай, если Атари решит вернуться, а затем развернулись и поехали обратно в сторону Москвы.